Глава двадцать четвертая. Глеб. Смотрю на малышку, рассматриваю, как под микроскопом каждую черточку. Не пытаюсь понять, моя она или нет, есть ли схожие черты лица, и так видно. Тихомирова. Моя дочка. Столько лет я запрещал себе даже думать об отцовстве, а тут, вот она уже есть. Сумбур в мыслях, в душе. но я пока не пойму, что чувствую. Самые яркие на данный момент чувства — нежность к ребенку и страх не справиться с ситуацией, не оправдать надежд. Милада как п о р х о в а я бочка, в любой момент может вспыхнуть, фитиль уже подгорает. Когда ехал к ним, установку себе четкую дал: ни при каких обстоятельствах не реагировать на провокации. Милада на раз может взорвать мой мозг. вынуть всю темноту наружу. з а б р а л а от ревности, с р в а л о когда она о другом мужике заговорила. Красная пелена перед глазами от злости, о смотрю на упрямый взгляд, вздернутый подбородок, гордую осанку, и зацеловать хочется. Сильная, умная девочка. Моей будет. Мне хочется задержаться у них подольше, но каждым вздохом Мелада мысленно гонит за дверь. Играл с в а р е й а у самого руки дрожали. Прикоснуться к ней было страшно. Через час где-то сердце перестало сбоить, когда она ко мне подходила и лезла на колени. п а ц а н р а Машова рядом играет, а я словно не замечаю. Только из-за мелоды подключаюсь, а то сделают вывод, что я против детей. Мужики в большинстве случаев только году осознают, что стали отцами. Мы можем хвастать перед друзьями своими отпрысками. Гордиться и понимать ответственность, но вот мамой стать не можем. Те сразу с головой уходят в ребенка. После рождения л ю б я т их больше всех на свете. До нас доходит долго, если не всучить нам новорожденного и не заставить о нем заботиться круглосуточно. Тогда этот процесс осознания происходит значительно быстрее. Мы тоже разные. С темкой я не сразу догнал, что в моей жизни произошли изменения. Много времени уделял работе, потом втянулся и понял, что за сокровищем о й сын. Сваркой все намного стремительнее происходит. Я не знаю малышку, но я таю от нежности, глядя на нее. Тихомировская порода, но в ней угадываются тонкие черты любимой женщины. Как можно остаться к ней равнодушным? Мы сделали это чудо. Любое предложение о помощи. Мелада отвергает. Я вижу, что ей тяжело. Хочется схватить и посадить на диван, запретив двигаться. Это было бы правильно. Этого требуют мои инстинкты. Защитить свою женщину, уберечь от боли. В этот момент просыпается совесть в моей голове и напоминает, что самую большую боль ей причинил я. Неважно, что за этим стояло. Я осмысленно это сделал. Заставил Меладу себя ненавидеть. Теперь любое проявление заботы воспринимается ею штыки. Не знаю, как преодолеть эту преграду. Приходится наблюдать за ней, с жав зубы. А нога у нее болит. Прыгает, а сама старается морщиться незаметно. Куда смотрит Ромашовы? Ей ногу беречь надо. Ухватившись маленькой рукой за мой палец, Варя клюет носом у меня на коленях. Сердце тонет в нежности к этой беззащитной малышке. Я не хочу исчезать из ее жизни, из ее жизни, из жизни Мелады. Хочу знать распорядок дня моей дочери, хочу укладывать ее спать, гулять, знать, что она любит. Пусть я не самый лучший отец в мире, но ведь могу им стать. Я не уверен, что в ближайшее время мне такую возможность предоставит. Как только Мелада укладывает детей, отказавшись, чтобы я поднял их и уложил в кроватки, завожу разговор о встрече с дочерью. Вновь слышу, что она не моя. Внутри поднимает голову темнота, но я стараюсь не реагировать. Одна мысль, что Мелада могла родить от другого, растирает меня в пыль. Мелада специально бьет по болевым точкам. Не хочу пускать в голову сомнения, не позволю. Знаю, что Варя моя. Могу легко сделать анализ ДНК и доказать родство в суде, но это сразу поставит крест на нас. Поэтому этот вариант о т м е т а ю Я знаю, что виноват перед ней и перед тобой. Дай мне шанс доказать, что я достоин быть рядом с вами. Прогибаюсь, стою перед ней на коленях в фигуральном плане, но заранее знаю, Миладу это не тронет. Шанс дает тем, кто оступился, Глеб, а ты меня предал. Тихим голосом, в котором ничего нельзя прочитать, всем своим видом Милада показывает, что я в прошлом. Нутро располосовано за з у б р е н н ы м лезвием. Каждое ее последующее слово оставляет новые глубокие раны. Ты меня предал не тогда, когда отказался иметь от меня ребенка. Ты меня предал тогда, когда решил прогнать, растоптав все, чем я жила. Но я рада, что ты так поступил. Не весело усмехнувшись. Останься я подле тебя, у меня могло не быть в а р и Оставь нас, Глеб, живи так, как привык. Горло сжало железными тисками. Мотаю головой. Ощущение, что я бегу по тонкому льду. Приближаюсь вроде, а на самом деле становлюсь все дальше от нее.